И в холодном подполе хранили. А этот компот хорошо через соломинку купить. Свежую траву какую, если недовитая высушит, а внутри ее трубочку видать, а через ту трубочку напитки пить». Вот уж муха пошла злая, крупная крыло у ней в синеву отливать стало, глазки радужные, а нрав неуемный, два работника умаялись отгонямши, третий на подногу прибежал, стало быть осень, поднял глаза, и правда осень, брызнет дождем и тучи, не дай бог книгу намочит, перебрался в дерево.